Глава седьмая. Проделки фантомасов. Через час безуспешных поисков приятели, по-быстрому перекусив, решили пойти на речку, закрыв дом на ключ. В обычный день они просто прислонили бы к двери метлу, показывая, что хозяев нет. Но поскольку неизвестный злодей еще где-то прятался, гномы не хотели позволить ему безнаказанно удрать. Клоп, который терпеть не мог рыбалку, пошел за компанию. Он наотрез отказался остаться дома один. Суслик открыл дверь. На крыльце сидели птицы. Черная и голубая. «Кыш! Кыш отсюда!» Клоп отогнал птиц подальше. Пока хомяк колдовал над простеньким заклинанием «Не впускай, не выпускай», а Суслик закрывал дом на замок, произошло новое неприятное происшествие. В воздухе раздался свист, и в дверной косяк вонзились две черные стрелы. На первой плясали яркие языки пламени. Хомяк сдул огонь. Грубая работа. Стрелы были сделаны неумело, из обыкновенного лесного орешника, но так глубоко вошли в дерево, что старику пришлось потрудиться, чтобы вытащить их. На древке второй, нетронутой огнем стрелы, обнаружилась бумажка, развернув которую, хомяк прочел. «Болша ночью на болото не ходи! Хуже будет!» И подпись. «Фантомасы!» «Безграмотные какие-то фантомасы», — заметил Суслик. «Безграмотные, но опасные», — трогая острый наконечник, нахмурился хомяк. «Кто стрелял?» — пискнул из-под крыльца клоп. «Слушайте, давайте дома останемся. Вдруг это нашего бандита другие бандиты выручать пришли. Пулеметы из кладовки достанем, будем отстреливаться!» Но хомяк решил поход на речку не отменять. Суслик с ним согласился. «Лично я никаких фантомасов не боюсь и на болото не собираюсь возвращаться ни ночью, ни днем». Хомяк с мрачным видом шел по тропинке. Таинственный вор и черные стрелы не выходили у него из головы. Суслик, напротив, о неприятностях сразу забыл. Пинал придорожные камешки, гонялся за лесными печушками, прыгал по лужам и свистел. В общем, вел себя так, как положено настоящему мальчишке, который все утро просидел дома. «Чудесный день, правда?» — суслик посадил хлопа в сачок для рыбы, и тот, устраиваясь поудобнее, забарахтался в нем, словно пойманный лягушонок. «Нет», — поежившись от утренней прохлады, ответил принц. «Действительно, чудесным назвать этот день было пока не за что». Солнце давно скрылось за тучами, в лесу стала ветрено и зябко. Весна только вступала в свои права, и погода часто менялась. Еще и рыбалка не удалась. Сколько не забрасывал хомяк удочку, сколько не слюнявил по старинной традиции дождевых червей суслик, ни одна рыбешка, даже самая маленькая, на крючок не попалась. Обычно прожорливые ерши и те обходили наживку стороной. По всему видать, водяной рыбу гоняет, ворчал хомяк. Заморосил мелкий, противный дождик, оставив старика рыбачить, суслик с клопом побрели вдоль берега. Я что подумал, принц? Мы с тобой в следующий раз пойдем не мандрагор откапывать, а волшебную трынь-траву искать. Она тоже смелость усиливает. С ее помощью мы быстро фантомасов поймаем. Мне кажется, эти фантомасы фанту любят, предположил клоп. Тогда бы они фанталюбами назвались, — улыбнулся Суслик. — Фантахлёбами! — захихикал Клоп и неожиданно ойкнул. Тут, ощутив резкую боль в ноге, охнул и Суслик. Он оглянулся и увидел, как, подскакивая на кочках, к нему проворно катятся красивые белые шарики. — Берегись! Огоньки ледяным горохом кидаются! — Молнию доставай! — запрыгивая Суслику на плечи, закричал Клоп. — Не могу! Волосы сырые! — Искрившиеся всеми цветами радуги горошины стремительно неслись по траве. Они оставляли за собой мокрые следы и быстро таяли. Но некоторые, самые ловкие, успевали добраться до цели и больно сжалили суслика в ноги. Место, куда попадал морозный шарик, мгновенно замерзало, и ощущения от этого были самые неприятные. Из кустов доносилась оживленная болтовня. «Смотри, Йок, я попал! Я тоже юг! Давай ласказим лосомахе!» «Дай, ласказим!» «Брысь!» — гневно размахивая кулаками, завопил клоп. «А то хомяка позову!» «А самому слабо!» — донесся из кустов чей-то грубый голос. В тот же миг из листвы вылетел камень и хлопнул клопа в лоб. Принц охнул, покачнулся и без чувств повалился на землю. Раздался треск веток и быстрый удаляющийся топот. «Совсем одичали!» Поднимая товарища, мрачно заметил Суслик. «Да...» — приходя в себя, застонал клуб. «Увидели, что мы одни, безоружные, гуляем, и напали, дикари, чтоб вам лимонада век не пить!» Он вытер ладошкой слезы. «Слушай, Суслик, а ты заметил? Ночью вокруг нас две подозрительные птицы крутились, черная и голубая. Они на кактусе у Мандрагор сидели, а утром на крыльце поджидали». Суслик пожал плечами и, сморщившись, потер замороженную ногу. В него попали три ледяные горошины, но боль быстро проходила. Когда приятели вернулись к месту рыбалки, Клоп сразу залез к хомяку в комбинезон. Только там он чувствовал себя в безопасности. Дождь полил сильнее, громыхнул гром. Хмурый, как пасмурное небо, хомяк совсем раскис. А тут и клоп заныл, что после нападения огоньков у него разболелась голова, а следом спина, ноги и зубы. Пойдем домой, стонал принц где-то в глубинах комбинезона. Я ранен, я устал! Я хочу кушенькать. От дождя и скорбных причитаний клопа, на душе у хомяка стало совсем тоскливо. Ты неси меня, река, за крутые берега! Невесело затянул он, глядя на спокойную гладь неширокой лесной речки. «Где поля мои поля? Где леса мои леса? Где живет моя краса?» И старик громко вздохнул. Но никогда не унывающий суслик предложил хомяку не вешать нос и не петь грустных песен. «Лучше всего, — сказал он, — забыть о неудачах, вернуться домой, отогреться и пообедать, а заодно заменить приманку. Вместо червей взять на реку сладкую халву, оставшуюся после гибели торта». «Подарка для дядюшки Дикобраза у нас уже нет, а на червей в сырую погоду можно поймать разве что хорька», — объяснил Суслик. «Главный лесной хулиган-хорек действительно обожал червяков, улиток и мокриц», но больше всего скользких, упитанных слизняков. Во время дождя, когда приличные звери сидели по норам, занимаясь приятными домашними делами, он бродил по лесу, высматривая в лужах любимое лакомство, а найдя особо жирного слизня, засовывал в рот и с удовольствием жевал. — Этот противный хорек бобрам гвоздей в суп накидал, — вспомнил клуб. — У старшего бобренка потом живот болел. Надо хорька поймать и уши ему накрутить. И он громко зашуршал конфетными фантиками. — Я тебе сам уши накручу, если не перестанешь конфеты перед обедом есть, — пригрозил строгий гном. Клоп обиженно замолчал и выпихнул из кармана недожеванную ириску. Дождь тем временем усилился. — Жуткое ненастье! — хомяк вытер мокрое лицо рукавом. — А май говорил, что грозы не будет. — Постарел наш май, — злорадно произнес Клоп. «Дождь от солнца отличить не может!» Небо заволокло свинцовыми тучами. Дождь то затихал, то начинал бешено хлистать по траве и деревьям, превращаясь в настоящий весенний ливень. Порывы холодного ветра толкали приятелей в спину, подгоняя к дому. Издалека снова донеслись глухие раскаты грома. «Гром!» — закричал суслик в сырой холодный воздух. «Прогремел по крышам, распугал всех кошек гром!» «Я открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе!» «А зачем окно открывать во время грозы?» — удивился Клоп. «И так понятно, что от сквозняка начнется страшный беспорядок, а потом еще и прибираться. Глупо!» Суслик задумался и на справедливое замечание Клопа не ответил. «В одной книжице для рыболовов я прочитал любопытный факт», — наконец сказал он. «Оказывается, рыбка обожает запах семечек и легко соблазняется на сладкое. Знаете, чем ее прикармливают опытные рыболовы?» «Жареной картошкой», — мечтательно произнес хомяк. Он проголодался и вспоминал, чем можно было бы перекусить дома. В холодильнике лежали картошка, лук и грибы. Суслик улыбнулся. «Жареной картошкой с луком можно было бы отлично прикормить нас, а рыба любит семечки и сласти. Понял мою мысль?» Понял, ответил хомяк. «Сейчас перекусим и пойдем на халву рыбу ловить. Может, поймаем парочку толстых карасей-сладкоежек или раков. Знаешь, суслик, в нашей речке водятся чудовищные раки, просто дыбом волоса. Но это если грозы не будет. А Май говорил, что не будет». «А Май говорил, что не будет, бе-бе-бе», — передразнил клуб. «Да ошибся он, разве не понятно? Прогремел новый оглушительный раскат грома, и после него, как по команде, дождь полил плотной стеной, словно наверху открылся гигантский водопроводный кран. Перепрыгивая через лужи и быстрые бурлящие ручейки, поскальзываясь на поворотах, друзья побежали домой. Минут через десять, насквозь промокшие, они раздевались в теплой уютной прихожей. «Быстро переодеваемся!» — скомандовал хомяк. «Шагом марш по комнатам!» «Я чай заварю», — Клоп вытер рукой нос. «С мёдом. А я печку затоплю», — сказал Суслик. «С дровами». Хомяк кивнул и весело, руки в боки, пошел в спальню. Дома к нему вернулось хорошее настроение, которое он называл оранжевым. «Бутылка кефира полбатона», — расстегивая на ходу комбинезон, напевал старый гном. Переодевшись и растопив печь, приятели собрались на кухне — Пока Клоп ставил на плиту чайник, хомяк открыл холодильник и обнаружил, что картошка, грибы и остатки торта исчезли. Не оказалось на месте ни горохового супа, ни пирожков с капустой. Полки опустели. только одинокая луковица лежала среди крошек и объедков. «Где мой коктейль?» — завопил Клоп.